Глава шестая Ангелы Впоследствии, зачитавшийся, не мог объяснить даже самому себе, как сумел решиться на столь дерзкий и отчаянный поступок. Но в тот момент ему показалось, что нет ничего важнее судьбы бывшего подопечного. Ведь он сам, своими руками, чуть не погубил того, кого долгие годы ошибочно принимал за писателя и заставлял заниматься не своим делом. И теперь ангел, чувствуя за собой огромную вину, был уверен, что просто обязан спасти Алексея. Сделать все возможное и даже невозможное, чтобы уберечь его от такого страшного развития событий. Сделать так, чтобы долгие годы, которые, согласно книге «Судеб» Лёше Ранцову, предстояло провести в психиатрической клинике, сложились бы для него совсем иначе. Ангел спешно отправился на землю. Тем самым путем, которым обычно отбывал туда полный радужных надежд, предвкушая новую работу по опеке очередной души. Только сейчас там его никто не ждал. Да и сам зачитавшись, уже не был тем, кем раньше — хранителем, оберегающим души. Но он не думал об этом. И сообразить, что сейчас попадет на землю в совершенно новой для себя ипостасии, не успел. На этот раз спуск он ощутил совсем по-иному — Если раньше каждый раз опускался быстро и легко, испытывая удовольствие от полета и радостное предвкушение, то теперь падал. Именно падал, и это движение с каждой секундой становилось все неприятнее. Появлялись совершенно новые и в большинстве своем некомфортные ощущения. Шум в ушах, какие-то голоса, зуд в спине и нарастающая тяжесть собственного тела. Перед глазами началось невозможно яркое, суетливое мельтешение. Затем вдруг почему-то стало темно и страшно. Страшно? Да, именно страшно. Удивительно. Обычно ангелы никогда ничего не боятся. Ангел зажмурился, чего с ним раньше не случалось. Внезапно его ноги резко, даже почти болезненно ударились обо что-то твердое. И он открыл. Глаза. В первый момент он вообще не понял, что с ним произошло. А потом долго прислушивался к незнакомым ощущениям. Как правило, находясь на земле, ангелы видят, слышат, чувствуют запахи и даже могут на какое-то время становиться осязаемыми и сами осязать. Конечно, бывший хранитель писателя был знаком со всем этим, но то, что он испытывал сейчас не шло ни в какое сравнение с прошлым опытом. Звуки, запахи, ощущения оказались совсем иными, очень непривычными, и они обрушились на него все вместе и мгновенно, полной тяжестью, подмяв под себя, как погребает человека, снежная лавина. Вдруг сразу стало холодно. Голова закружилась, в ушах продолжало шуметь, а во рту пересохло, хотя до этой минуты подобные ощущения были ему вообще неведомы. Что касается зрения, то оно в первые мгновения просто отказалось служить. Перед глазами все еще мельтешил яркий и бессмысленный калейдоскоп, начавший мелькать еще по пути вниз, и это продолжалось так долго, что бывший ангел даже испугался, не ослеп ли он. Прошло немало времени, прежде чем он сумел сосредоточиться. Мельтешение постепенно утихло, и глаза ангела начали различать детали его окружения. Зачитавшийся понял, что находится на какой-то шумной улице, по которой то и дело проносятся автомобили. К счастью, он приземлился на тротуар, но настолько близко к краю, что пришлось отскочить, иначе проезжавшие машины могли бы его задеть. Задеть? Стало быть... Он обрел плоть? Впрочем, конечно, так и есть. Иначе не было бы всех этих чувств, например, озноба. Интересно, это его объективные ощущения таковы или действительно вокруг очень холодно? Он ничего этого не знал, как не знал и того, где оказался. Может быть, он, зачитавшийся, перепутал и попал не в тот город или даже в другую страну? Это было бы ужасно. Но речь вокруг... И уличные надписи именно на том языке, на котором они писали в авторстве с Алексеем. Из задумчивости Ангела вывел довольно ощутимый тычок в плечо и грубоватое ворчание. Ну, дед, что застыл посреди дороги? Стал как памятник, не обойти, не объехать. Зачитавшийся, послушно отодвинулся, давая дорогу парню в кожной куртке, и только потом понял. Что так задело его в словах случайного прохожего? Тот назвал его дедом. Дед, удивился про себя зачитавшийся. Но почему же дед? Так повелось, что внешность ангелы выбирают себе сами. Причем многие меняют облик несколько раз за жизнь, в зависимости от обстоятельств, например, личности того человека, чью душу им в данный момент доводится охранять. Каждый служитель небес выглядит так, как ему нравится. Одни становятся красавцами или красавицами и с удовольствием позируют земным художником. Другие, наоборот, выбирают себе скромный вид обычного человека, иногда и не лишенного изъянов, например, полноватого, небольшого роста или лысого. Зачитавшийся тоже несколько раз менял облик, в основном одежду в соответствии с эпохой, но при этом ему всегда нравилось выглядеть молодым, не юным, но, по крайней мере, и не старым, лет так на тридцать, небольшим по человеческим меркам. Почему же этот парень назвал его дедом? Бывший хранитель писателя заглянул, как в зеркало в ближайшую витрину, и ужаснулся. Из блестящего стекла на него смотрел седовласый старик, сгорбленный, с потухшим взором и изборожденным морщинами лицом. — Неужели это я? — О, Создатель, что ты сделал со мной? — За что? — Видно, это наказание за мой проступок, — ужаснулся ангел, однако тут же взял себе в руки. Впрочем... Даже это не остановит меня. Я немедленно должен разыскать Алексея. Скорее всего, он находится у себя дома, в Акулове. А значит, нужно лететь туда. Лететь? Но только сейчас зачитавшийся вдруг сообразил, что летать он больше не может. Он лишился этой способности, точно так же, как потерял и все другие ангельские умения, которыми обладал еще совсем недавно. Его прекрасных белоснежных крыльев больше не было, и это новое открытие оказалось пострашнее отражения в витрине. Упав на землю, бывший ангел превратился в человека, старого, немощного и абсолютно растерянного человека, понятия не имеющего, куда ему идти и что делать. Ведь он даже не знал, где находится». Он попытался обратиться к прохожим и остановил двух девушек, которые, весело болтая, проходили мимо. «Скажите, как попасть в Акулова?» «Акулова?» — одна из них недоуменно подняла брови. «Что еще за Акулова?» «Там живет Алексей Ранцов, писатель, вернее, бывший писатель». Он принялся торопливо объяснять, сбиваясь и путаясь в словах. Он был недавно известным прозаиком, писал книги, но потом перестал. Мне необходимо его повидать. Это очень важно. Как у вас говорят, вопрос жизни и смерти. Послушайте, а у вас с головой все в порядке? Бесцеремонно поинтересовалась первая девушка, а вторая добавила еще более категорично, обращаясь к подруге. Конечно, нет. Ты посмотри на него. Ага. «На улице холодрыга, а он в одном джемпере и гонит всякую пургу. Ясное дело, псих. Или обдолбанный. Идем отсюда скорее. Вдруг он еще и буйный». И быстро утянула подругу за собой. Ангел обратился к следующим прохожим, но это тоже ни к чему не привело. Люди качали головами, иногда даже, не дослушав вопроса, бросали «не знаю» и спешили прочь. Кто-то и вовсе не останавливался. Это продолжалось так долго, что ангел уже почти потерял надежду. Он поражался тому, насколько равнодушными, грубыми и озлобленными оказались люди. Бедные хранители, как же они, наверное, страдают! Увы, ангел не мог больше видеть своих собратьев за спиной подопеченных и не имел возможности, как раньше, поговорить с ними. Наконец, одна сердобольная женщина с большой сумкой вступила с ним в разговор, сообразила, что Акулова — это где-то за городом, и принялась настаивать на том, чтобы он вспомнил, по какой дороге, с какого вокзала туда ехать, но зачитавшийся только разводил руками. Железной дорогой его бывший подопечный практически никогда не пользовался, ездил домой только на машине, а как назывались все эти шоссе и улицы, по которым он колесил, добираясь к себе домой, ангел забыл. Его вообще никогда особенно не интересовала география, название мест, городов и даже стран вечно путались в голове. Тут подошла еще одна женщина постарше, которая вела за руку щекастого мальчишку лет восьми с ярким рюкзаком. Включилась в разговор, и вдвоем дамы пришли к выводу, что Акулова — Это все-таки повелецкое направление. Хотя, возможно, что и белорусское. «Вам сейчас нужно в метро», — объявила та, что помоложе. «Это вот тут, недалеко, за углом и направо. Доедете до Третьяковки, там сделаете пересадку на зеленую линию. Надеюсь, пенсионное удостоверение у вас с собой». «Что?» Он мало что понял из ее слов, и уж тем более не взял в толк, о чем его спрашивают. «Документы». «Пенсионное удостоверение», — повторила женщина. «А зачем?» — недоумевал зачитавшийся. «Ну как зачем? Без него в метро не пустят». «Верно. Он ведь совсем забыл, что люди, особенно в этой стране, шагу не могут ступить без бумажек, именуемых документами, которых у ангела, разумеется, не было и быть не могло» как и других не менее важных бумажек под названием «деньги». А без всего этого ему в мире людей просто не выжить. Как же он об этом не подумал? О, Создатель, в какую же передрягу попал бывший ангел-хранитель! Зачитавшийся поблагодарил собеседниц, и ежась от холода пошагал прочь. Бедняга! Вроде бы и одет прилично, а пальто на нем нет. Забыл, не иначе. Что поделаешь, возраст? У меня мама старенькая тоже, в таком же почти состоянии, даже хуже. Вчера пластмассовый электрочайник на плиту поставила и газ зажгла. «Хорошо, мы были дома», — послышалось вслед, но его уже не интересовало болтовня женщин. Готовый впасть в отчаяние, ангел добрел до метро и спустился в переход. Там было чуть-чуть потеплее, и он немного воспрянул духом. Но тут от палатки со слойками донесся острый запах свежей выпечки, и бывший хранитель впервые в жизни ощутил, что такое голод. Есть захотелось так, что слюнки потекли, и тут же почему то вспомнилась первая подопечная дочь рыбака эльза которая все детство жила в проголодь а потом выйдя замуж за поставщика провизии дала себе волю и каждый день объедалась бедная девочка как же она оказывается страдала а он хранитель смел осуждать ее устыдившись за самого себя Зачитавшийся опустил глаза и увидел под ногами смятый лист газеты. Сам не зная зачем поднял его, узнал, что сейчас март 2010 года. Прочел заголовки «Женский день на 82-й церемонии награждения премии «Оскар». Пощечина обойдется принцу в 2000 евро. Крупный пожар в элитном ночном клубе Москвы. Кому прочат победу на Евровидении? Эксклюзивное интервью следователя. Писатель Алексей Ранцов не убивал свою подругу. Увидев последнее название, бывший ангел ахнул и так и впился глазами в текст. Алексей Ронцов не причастен к трагедии, он вне подозрений, сообщила нашему корреспонденту майор Марина Егорова, следователь прокуратуры. Напомним, что в ноябре прошлого года в загородном доме популярного писателя Алексея Ронцова, автора нашумевших романов «Рождественская сказка», адванчиковый лук» и многих других, случилось несчастье. Невеста Алексея, сценарист Ольга Павлова, упала с лестницы и получила серьезную черепно-мозговую травму. Убитый горем писатель отказывается давать интервью, из чего журналисты некоторых бульварных изданий поспешили сделать вывод, что в этой истории с падением что-то нечисто. Свои догадки они подкрепляют слухами о том, что в последнее время Ранцов ведет себя несколько неадекватно, а его недавнюю книгу «Зачитавшийся ангел» или «Самый смертный грех» недоброжелатели и вовсе назвали «бредом сумасшедшего». Однако нашему корреспонденту удалось встретиться с майором милиции, которая занималась делом Павловой. Исследователь заверила, что происшествие не содержало в себе никаких следов преступления, это просто несчастный случай. Дело даже не было возбуждено за отсутствием состава преступления, заявила Марина Егорова. В настоящее время Ольга Павлова в бессознательном состоянии находится в клинике доктора Индрупского на Каширской. Врачи делают все возможное, но состояние больной продолжает оставаться крайне тяжелым. Надежд на то, что она придет в себя, очень мало. Вот, значит, как. Зачитавшийся опустил газету и внезапно почувствовал сильный укол где-то в груди, с левой стороны. К счастью, боль быстро отступила. Он сумел взять себя в руки и понял, что пора действовать. В статье было указано название больницы, а там он обязательно сможет найти Алексея. Осталось только добраться до этой самой Каширской. В том, кто еще совсем недавно был ангелом, а теперь превратился в старика, закипела была энергия. Мысль о том, что с его недавним подопечным случилась беда, придала ему сил. Он заставил себя собраться с мыслями и вспомнить как можно больше подробностей о жизни на земле. Он знал, что люди, когда им нужно попасть куда-то, пользуются транспортом. Алексей, например, ездил на серебристой машине, но Ангелу этот способ никак не подходил, и машины не было, и водить он не умел. Может, прислушаться к совету женщин на улице и воспользоваться метро? Когда-то в студенческие времена, до приобретения первого автомобиля, Алеша частенько ездил на метро и, зачитавшийся, конечно, сопровождал его, Хотя и делал это без всякой охоты. Ему, как и большинству ангелов, очень не нравилось спускаться под землю. Однако сейчас было не до предпочтений. Требовалось действовать как можно скорее. Бывший хранитель решительно зашагал туда, куда двигалось большинство окружавших его людей, и толкнул тяжелую стеклянную дверь. Изнутри сразу дохнуло теплом. — По крайней мере, тут я хоть согреюсь, — подумал зачитавшийся. Огляделся и вскоре сообразил, что нужно делать. «Простите, пожалуйста», — обратился он к дежурному турникетов. Терникетов. «У меня неприятности. Украли пальто, а все деньги, документы и это, как его, пенсионные удостоверения были в карманах. Вы не пропустите меня сюда. Мне очень нужно попасть на Каширскую». Дежурная смерила его подозрительным взглядом, Но увидела перед собой прилично одетого пожилого человека, и выражение ее лица несколько смягчилось. — Где пальто-то украли? — неизвестно зачем, — спросила она. — Да тут, недалеко, в кафе, — нашелся бывший ангел. — Ладно, проходи, — смело стивилась дежурная. Торопливо, пока она не передумала, зачитавшийся проскользнул через турникет. — Эскалатор! — Эта страшная бегущая лестница вызвала у него большие затруднения. Но тут снова повезло. Спортивного вида молодой человек в куртке и надвинутой на самые глаза вязаной шапке поддержал его за локоть, когда он, все-таки решившись ступить на полотно, чуть не упал. «Спасибо!» — от души проговорил ангел. «А вы не подскажете? Мне на Каширскую надо. Это где?» — Направо три остановки до Третьяковской, и там сделайте пересадку, — с скороговоркой отвечал парень. И умчался вниз по движущимся ступенькам, а зачитавшийся остался стоять, на всякий случай покрепче вцепившись рукой в поручень. — Все-таки я был несправедлив, решив, что все люди стали озлобленными и черствыми, — подумал он. — Женщина на улице, дежурная, этот юноша... Все они мне так или иначе помогли, так что люди, как и раньше, разные, есть и хорошие, есть и плохие. Его рассуждение прервало резкий тычок в плечо. Другой парень, с виду похожий на предыдущего, как брат-близнец, сбегая вниз, грубо толкнул его и не извинился. Чем еще больше укрепил ангела во мнении, что да, люди очень и очень разные. С грехом пополам зачитавшийся добрался до станции Каширская. Вышел из поезда и снова стал обращаться к прохожим, расспрашивая, как найти клинику доктора Индрупского. И снова повезло. Высокая стройная девушка, чем-то напоминавшая бывшему ангелу его предпоследнюю подопечную, которую он прозвал Данай, ткнула ухоженным пальчиком в указатель. «Так вот же, все написано. Сюда, в переходе направо и до конца». Увидите, это такое большое современное здание. Он последовал ее указаниям, к собственному удивлению не заблудился и действительно, выйдя на улицу, увидел высокое серое здание с большими зеркальными окнами. Прохожие подтвердили, что это и есть нужная клиника. На стоянке у входа было припарковано множество автомобилей. И бывшему ангелу пришла в голову идея посмотреть, нет ли среди них машины Алексея. К счастью, серебристый БМВ со знакомым номером обнаружился с самого края, и поиски не успели вызвать подозрения охраны. «Он здесь! Мне опять невероятно повезло!» — решил зачитавшийся. «Буду ждать Алешу, сколько бы это ни заняло времени!» И потянулись долгие и томительные минуты ожидания. Бывший ангел очень страдал от голода, холода и усталости. Вокруг негде было даже присесть. «Я догадывался, что быть человеком нелегко», — думал он, горько усмехаясь, «но не подозревал, что это до такой степени тяжело». «Что ж, теперь вот узнал. Проверил на собственной шкуре». Он не знал, сколько прошло времени. Час, два, три. Может, гораздо больше, а может, и намного меньше. Алеши все не было и не было. Чего только не передумал за это время ангел. Тревожные мысли о судьбе бывшего подопечного и трагедии, случившейся с его любимой, смеялись воспоминаниями, приятными и не очень, обо всех тех, кого он охранял. О высочайшем блаженстве творчества, об ошибках который он совершил. Как раз в тот момент, когда ожидание показалось уже совершенно невыносимым, в дверях клиники, наконец, появился Алексей. Увидев его, бывший хранитель лишь вздохнул. Выглядел писатель откровенно неважно. Со времени их последней встречи он точно постарел лет на десять, а прошло всего лишь около полугода. Зачитавшийся, торопливо шагнул к нему – «Здравствуй, Алеша!» — тихо сказал он. Ранцов скользнул по нему отсутствующим взглядом. «Простите, я вас не узнаю. Мы знакомы?» «Да, в какой-то мере...» Бывший ангел растерялся от такого вопроса и не сумел объяснить точнее. «Мне необходимо поговорить с тобой». «Мне сейчас не до разговоров», — резко отвечал Алексей, открывая дверь автомобиля. «Но постой! Погоди!» Присмотрись ко мне повнимательнее, ведь я зачитавшийся, твой хранитель. Писатель на миг замер на месте, и ангел, воспользовавшись его заминкой, торопливо проговорил. Ты присутствовал на суде надо мной, видел всех моих подопечных, Эльзу, Сумарокова, Палача, художника Карла, Данаю, а я был рядом с тобой всю твою жизнь, помогал тебе писать книги и делал так, что... Вы бредите, бывший подопечный снова взглянул на него. «Да нет же, Алеша, нет! Я не брежу! Я твой ангел-хранитель! И я специально прибыл сюда, на землю, в облике человека, чтобы поговорить с тобой и предупредить тебя об опасности!» «Об опасности?» — горько усмехнулся тот. «Что-то это предупреждение запоздало!» «Ты говоришь о боли?» — догадался ангел. «Я очень сочувствую тебе. То, что случилось с ней, ужасно. Представляю, как ты страдаешь!» Но я пришел к тебе совсем не за этим. Нужно поговорить о твоей собственной жизни. Дело в том, что я заглянул в книгу судей и обнаружил там, что... О, Боже, я все понял, — перебил его Алексей. Из груди его вырвался тяжелый вздох. Вы прочли мой последний роман и помешались, вообразив себя моим персонажем, моим ангелом-хранителем, бедняга. Извините, но я ничем не могу вам помочь. И прежде, чем зачитавшийся успел что-либо ответить, Алексей сел в машину, завел мотор и уехал со стоянки. А несчастный ангел так и остался стоять, растерянный, недоумевающий и абсолютно никому не нужный в этом мире. Ему некуда было больше идти, негде преклонить голову, неоткуда ждать спасения от холода и голода. Ставшего человеком ангела ожидала верная смерть в этом холодном, неприветливом и бездушном городе.